Слава пятьдесят первая. привезли двое. Мурена и похожий на него амбал. Второй кат дублировал Мурену разве что ростом и амуницией, зато отличался восточной внешностью и черным ершиком волос. До того коротких, что и схватить не за что. Ничего удивительного. Наверняка по его голове прошлась электрическая машинка для стрижки. Возможно, супруга С. А. Голотвина от скуки устраивает по выходным бродобрению и приводит в порядок заросшие облики подопечных мужа. Представила я, как Мурена сидит покорно с простыней, завязанной узлом на шее, а его стригут, и космы падают, падают, пока не набирается приличная куча, и, не удержавшись, сдавленно зафыркала. Мурена посмотрел на меня тяжелым взглядом, от которого я поспешила спрятаться за спину мужа. Коробок оказалось много, их доставали из багажника, и Егор подключился к перетаскиванию. «Куда?» – спросил Мурена у мамы. свирепо так спросил, и мама опять нервничала и мяла платок в руках, показав «ставьте в сени». «Может, Мурена ей угрожал или запугал своими висарадскими штучками?» «Вдруг он мечтает выбить из мамы признание о месторождении самородного золота?» «В итоге нам привезли шестнадцать картонных коробок с пайком, и теперь они стояли штабелем, заняв добрую треть синей. Егор распрощался с катами рукопожатием. «Добрые молодцы не попросили у хозяюшки водицы, чтобы освежиться после физической нагрузки, а мама и предлагать не стала». Они молча выполнили работу, сели во внедорожник и уехали, разворотив колею широкими колесами. Но покуда Каты носили коробки, я из-под тишка наблюдала за Муреной. Он чувствовал мое внимание и оттого вел себя реще дерганее, что ли. По отрывистым движениям Мурены, потому как он выуживал коробки из багажника и нес по дорожке до дома, я поняла, что мой интерес его напрягает. А еще Мурена бросал на маму взгляды, не поймешь какие, но уж точно не задушевные, потому что она отводила глаза, стараясь на него не смотреть. На самом деле ничего особенного. Мужики носят коробки и составляют штабелем в синях. Но мне любой жест и любое движение Мурены казались многозначительными. А затем подозрения в отношении рыжего Мурены отступили на второй план потому что мы принялись разбирать паёк, вернее, я и с большим рвением. Муж великодушно уступил мне прерогативу распечатывания коробок, заметив детский восторг и предвкушение. И правда, меня накрыло ощущение сродни праздничному, когда очередной подарок открывается с замиранием сердца и в ожидании чуда. Но мама как-то вяло поддержала мой энтузиазм. Она смотрела, как я извлекаю то одну банку, то другую и восклицаю. «Ой, Гушек, вот твой кофе!» Или «Ой, смотри, паштет из кальмаров с кусочками форели!» И на ее лице читалась «Грусть?» В общем, вывалила я на кровать содержимое очередной коробки и наскоро побросала в нее всего помаленьку из нашего пайка. «Ну что, пойдем дегустировать к деду Митяю?» Егор взвалил груз на плечо, и мы потопали в общейку. Не имело смысла запираться дома с продуктовым богатством а кижлобы, потому что соседи прекрасно разглядели внедорожник катов у маминой калитки. К тому же нам предстояло прожить два месяца в шлаковке, и желательно бы прожить это время в мире и дружбе с хуторскими. Я не сомневалась, что добрососедские отношения выручат нас в трудную минуту. Да и вообще хотелось поделиться ребяческой радостью. Дед Митяй по-хозяйски оглядел принесённое добро. К концентратам он отнёсся скептически, мол, где видано, чтобы из маленького пакетика получился литр сока или внушительная порция картофельного пюре? «Неужто и маслице с молочком добавлять не нужно?» Повертел упаковку. «Чудно! Можно оставить на случай голодухи. Натуральное оно и есть натуральное». Изрёк важно и прочитал по слогам. — Сок тропический коктейль. Зачем нам коктейль? Он и в подмётке не годится Софьюшкиному компоту. Зато к мясным консервам Дмитрий Ионович отнёсся со всем вниманием. Но не к содержимому, а к упаковке. — мягонькая Потряс пакетиком улыбку. С тушеной говядиной. Как употребите мясо, оболочку не выбрасывайте. У нас их копят, потом разрезают и сшивают изнанкой наружу. Надежная защита от дождя и ноская. Одно время катам привозили жратву в жестяных банках. Они тоже в хозяйстве годятся. Из их и крючки гнут... И тёрки делают, и скребки, и совки. Да мало ли что голова придумает. Потюкал пальцем по темечку. Точно, дошло до меня. Я сегодня видела в магнитной на детях серенькие курточки с чёрными вставками. И знака бывает разной. Просветил дед Митяй с видом знатока. Раньше катам привозили консервы с чёрными внутренностями. «А вот уж два года, как возят серые!» «Замечательные мастерицы живут в магнитной, умудряются шить из подручного материала. А чему удивляться? Голь на выдумке хитра. Хочешь жить – умей вертеться». «А почему взрослые не носят такие куртки?» «Потому что!» – ответил Дмитрий Ионович, а мама услышала и смутилась. Позже она объяснила, что эта тема болезненна для местных упаковки из под консервов как и прочий мусор из совета коты выбрасывают в овраг за магнитной приспособленной под свалку а гордость не позволяет жителям признать что они используют отбросы ради малышни местные придавливают самолюбие но дети постарше категорически отказываются надевать серые курточки и дождевики другое применение влагостойким изнанкам мягких упаковок нашли в качестве полотнищ которыми накрывают Промокаемые грузы. Сколько же прямоугольничков нужно сшить, чтобы укрыть мешки с мукой на подводе? И ничего, умельцы сшивают так, что самодельные тенты служат годами. У гордости есть свои пределы, поняла я. Если потребуется, человек прогнется ради семьи, ради детей. Но есть гордость иного сорта, тесно переплетенная с достоинством и патриотизмом. Она не позволяет преклонять колени и заставляет держать голову высоко поднятой. Плитку шоколада я разнесла по дворам. Каждому из хуторских досталось две дольки, а маме и Софье Николаевне по три. Мама порывалась отдать свою долю мне, мол, для ребеночка будет полезней, но я решительно воспротивилась. Дочки Тамары приняли скромный презент с настороженностью. Пришлось объяснять им, что долька ложится на язык рассасывается. Необычный вкус сладости вызвал у девочек настоящее потрясение. Да и Тамара повеселела, поблагодарив за лакомство. наина пророчится первой опробовала шоколад, а затем разрешила дочке и Григорию. Наверное, женщина заподозрила, что приезжая весорадка решила отравить местных. Пусть думает, что хочет. Многочисленное семейство Игната тоже вкусило непривычный деликатес кроме старшей дочки Паши. «Набросились, как мухи! Мёда, что ли, не хватает?» — фыркнула она презрительно, когда сестра Даша закрыла глаза от удовольствия, сунув дольку в рот. «Бери ложку и ешь из горшка!» Паша вышла во двор, по-прежнему игнорируя меня. «Пашенька, а можно съесть твои квадратики?» — кинулись за ней младшие, Саша и Глаша. Видимо, старшая сестра обронила что-то вроде ешьте, но не подавитесь сомнительным подарочкам, потому что девчонки вернулись и разделили на двоих причитающиеся Паши Дольки. Вдобавок соседи получили приглашение на какао к деду Митяю. Как говорится, делу время, а потехе час, поэтому часок отдыха никого не задавит. Так что пусть желающие захватят с собой молоко и кружки». Наина перелила в крынку горячее какао и увела дочку Аннушку домой, а супруг остался. Ушла и Галина, мать четырех дочек, прихватив с собой Дашу, а игнаты младшие девочки остались. А вот Тамара с дочками задержалась. Мы пили горячее какао на меду, устроившись под навесом, и смотрели на горы. Девочки начертили классики и гоняли по клеткам галыш. «Во что это они играют?» — спросил Егор. «В попинульку?» — объяснила я умиленно, потому что на меня накатило знакомое воспоминание из интернатского детства. Название показалось мужу смешным, и он рассмеялся, а Игнат сказал с сожалением. «Лучше бы мяч гоняли, а не камни». Мужчины курили сигареты и вели философские беседы о жизни. Дед Митяй тоже попробовал прикурить и сплюнул. «Ну и гадость!» махорка это получше будет!» Может, он и прав, но совместное выпускание никотинового дыма, как ни странно, во все времена объединяло мужской пол. «Посуди сам», — сказал Игнат мужу. «Не зря это гиблое место назвали шлаковкой. Знаешь, что такое шлак? Бесполезный отход. не горнянка, не опочная, а никому не нужная шлаковка». «Почему не нужная?» — парировал Егор. — Коли есть название, значит, нужное. Было бы хуже, если бы название вовсе не досталось. — Так-то оно так, — вздохнул Игнат. — И все равно обидно. Может быть, нам переименовать шлаковку, а? Назовем, например, Плавильней или Медянкой. Как вам? — Походатайствуем перед Барабулькой, и хутор переименуют. Ведь мочи ж нет, когда люди слышат, где я живу, Смеются без удержу. «Кто такой Барабулька?» Поинтересовалась я шепотом у мамы. «Барабец Сергей Эскандорович. Наш Голова. За глаза его зовут Барабашкой и Барабулькой, но не со зла. Его шибко уважают и много лет подряд доверяют руководство Магнитной. Несведущим людям покажется, что управлять округом легко. На самом деле у головы столько забот, что голова идет кругом». Мама засмеялась, поняв, что получилась то «А много ли в магнитных охотников?» Спросил Егор. Видимо, ему не давали покоя оброненные слова клеща о шальных стрелках. «Достаточно. Но с няшей не сравнить», — ответил Григорий. «В няше с детства учат стрельбе из лука. И лучшие мастера по изготовлению луков живут там же. Вот, в октябре приедут женихаться в магнитную...» И навезут разного добра. Бывает, и арбалеты привозят, но с ними не каждый управится. Огнестрельное оружие на побережье есть? Огнестрелы у катов. А нам запрещено, — сказал Игнат. Каждый охотник обязан регистрироваться в совете. а стрелы отличаются оперением. Магнитные используют белые перья, а в няше их окрашивают в красный цвет. За березянкой закрепили зеленохвостые... — сообщил Игнат, и мужчины поддержали шутку смехом. — Хорошо рассказываете, — похвалил Егор, — как настоящий охотник. — Куда мне? — развел руками Игнат. — Я и курицу-то головенку отрубить не могу. С птицей жена управляется. Ох, что-то меня опять затошнило. А нечего мужские разговоры подслушивать. Женская болтовня гораздо полезнее для здоровья.